Глава 42. Вторник, 17 декабря. Когда-то я все время мысленно составляла перечни. Они как-то помогали. Один был такой. Энди жаловался на булочки без масла, парковку на работе, ухудшение качества туалетной бумаги, воображаемый запах сыра в холодильнике в Париже, мошек, мой пот. Но больше я этим не занимаюсь, потому что у нас с Энди все в порядке. Мы гордимся своими детьми, и я часто напоминаю себе, что Спенсер и Изи – производные от нас обоих, и в настоящий момент меня переполняет счастье не потому, что я избавилась от нытья Энди, а потому, что сегодня чудесный зимний день, и скоро придет Ник. Завтра они с Пенни улетают в Окленд, впервые в жизни она будет отмечать Рождество в Новой Зеландии. Подруга волнуется при мысли о ярком солнце и теплом песке под ногами. И это понятно, ведь она живет в Глазго. На время их отсутствия Бобби будет квартировать у нас, точнее, у нас и Джулс, и мы уже составили график прогулок. Поскольку до Рождества я буду работать в Флаксику, Джулс будет забирать его к себе в дневное время. Изи в полном восторге. Ник и Пенни приедут в середине января, потому что он возвращается жить домой. Что отсюда следует? Понятия не имею. Но сейчас, когда я открываю ему дверь, мое сердце просто тает. Мгновение я смотрю в его чудесное лицо и хочу его поцеловать. И целую. Прямо в губы. Я ожидала быстрый чмок в ответ, но следует много-много больше. Его руки смыкаются на моей талии, и голова у меня начинает кружиться. Мы целуемся прямо на пороге, где любой нас может увидеть. Криси или Тим могут приехать домой с покупками. Или с рождественской елкой, кажется, они собирались привести ее сегодня, или Изи войдет и застукает нас. Но сейчас, когда мы целуемся, все это становится неважным. Мы отстраняемся друг от друга и не улыбается. Ну что, она готова? спрашивает он. Практически, говорю я, она страшно волнуется. Я провожу рукой по волосам и поворачиваюсь к лестнице, все еще ощущая на губах его поцелуй. Изи, кричу я. Ник пришел. Тогда я сейчас все настрою, говорит он, и мы заходим в дом. И мы начинаем. Готовим с Изи. Выпуск первый. Приветствую вас в новом выпуске Готовим с Изи, говорит моя дочь, лучезарно улыбаясь Нику, который снимает на камеру, и мне. А я все время перевожу взгляд на него, просто не могу удержаться. Мама, ты смотришь? говорит Изи. «Да, конечно, солнышко, я смотрю». Мы с ней встречаемся взглядами, и на мгновение мне кажется, что она закатывает глаза. Прежде такого не было. Неужели подростковые гормоны могут проявляться в восемь лет? «Итак, сейчас», продолжает она, быстро собираясь, «мы выбьем яйца в миску. Достаточно трех, но если хочется, чтобы он получился действительно большим, лучше взять четыре». Она аккуратно выбивает яйца в стеклянную миску. Ник перехватывает мой взгляд и улыбается. «А теперь мы слегка их взобьем, но не слишком. До белой пены бить не надо», — она усмехается. «Сыр у нас уже натерт. Самый простой, обычный сыр». Я снова смотрю на Ника. В белой футболке и чисто выбритый он кажется сокрушительно красивым. У него такое лицо, к которому хочется прикоснуться. Никогда не думала, что такое желание коснуться лица мужчины возникнет у меня снова. Но оно есть, и я знаю, что когда они с Пенни завтра улетят, это будет означать не конец, а начало чего-то нового для всех нас. Прямо сейчас я слегка нервничаю, когда Изи разогревает масло в сковороде. «Много не надо», — с улыбкой говорит она. Но мы находимся рядом, и она уйму раз видела, как я это делаю, и даже пробовала сама правда не на камеру и никогда ее снимают для настоящего кулинарного шоу выливаем яйца объявляет она а теперь как только они схватятся нужно держать на готове лопатку и сгрести смесь в середину сковородки а потом вращать ее готовить надо быстро теперь добавляем сыр она продолжает в том же духе совершенно не нервничая и перебрасывает содержимое сковородки на тарелку вот так объявляет она, улыбаясь прямо в камеру и демонстрируя отсутствие очередного молочного зуба. «Готовится самый лучший омлет в мире».